А сейчас я хочу размять вот эту вот тему, да, право на поступок, обязанность на поступок. Готовность работать в наименьшем зле и четкое понимание своих обязанностей. И как быть, как перестать быть несчастным? Почему многие руководители не любят свою работу? Я уже говорил и на презентации книги, на семинарах. Во-первых, не умеют управлять, хотят работать и воспринимают подчиненных как мешающий фактор. Вот если все были такими, как я, было бы счастье, да? Как себя отклонировать, да? Правда, без моих амбиций, без моих недостатков, да, желательно. Такой такой оптимальный слепок с этим, господи, как эта программа называется, где коррекция фотографии? О, да, вот меня бы отфотошопировать, все хорошее оставить, все плохое убрать, да? И вот такие подчиненные мне нужны. А поскольку таких нету, то все мерзавцы. Вот, да. Да, идеальные подчиненные, подчиненные, не нуждающиеся в управлении. А, и вот мы хотим царствовать, но не хотим править. Мы не против. Мы воспринимаем руководство как продолжение рабочей карьеры. Зачастую. Мы были предпринимателями, мы были специалистами, мы стали руководителями. Но мы не поняли, что мы изменились в тот момент, когда мы сели на стол выше. Ну, как изменились? Мы превратились в других людей мы Нас от тех людей отделила незримая пленочка такая, да? все, водораздем, мы ее перешли. Э -э -э простите, я далек от кастовой спеси я не говорю, что мы стали лучше или стали хуже, но мы изменились, почему? У нас появился другой набор обязанностей. Так вот, мы несчастны зачастую, потому что мы не умеем, мы не знакомы с ними, мы не умеем их делать, поэтому мы мучаемся на работе. И дополняет к этим мучениям, потому что мы не умеем, отсутствие внутренней нравственной центровки. Мы не понимаем что следует из нашего поста. А раз мы не понимаем, мы мучаемся и стремимся избежать того, что нам не нравится. А почему нам это не нравится? Опять, не умеем, не готовы. Ну, зачастую это круг замкнутый. Да? Раз не готовы, значит и не умеем. Ибо как же можно учиться тому, к чему не готовы? Да? Конечно, ты найдешь половиной источников, которые тебе объясняют, что этому не надо учиться. И действительно, почему так до дыр зачитываются книги об идеальных командах? Да? Потому что это выполняет чисто сублимационную функцию. остохренела реальная действительность, прочитал книгу про идеальную команду, да? отдохнул душой, сублимировался и опять набрав воздух, опустился в эту субстанцию. То есть мы должны владеть всеми инструментами, повторяю, да, и учиться ими пользоваться. Кстати, чем лучше умеешь пользоваться, простите, злыми поступками, ну так, я опять говорю, и добрые, условно, тем меньше пользователей, их нужно использовать. Потому что репутация идет впереди вас. да И если человек способен на поступки, которые в общественном сознании являются неправильными, ну, злыми, да, знаете, чем дальше, тем меньше желающих пробовать вас на эти поступки. Потому всем так понятно, вы на способны. То есть по-настоящему, как ни странно, добрым может быть только тот, кто умеет быть и злым. Ну, извините, добро должно быть с кулаками, давняя история, да? А, то, есть, то, то есть добро должно уметь себя защитить. Добро должно уметь, вот опираясь на Макеавелли, при необходимости перестать быть добром и, простить все мыслители к этому и призывали. Возьмем того же Конфуция, да, когда учителя спросили, нужно ли платить, отвечать на зло добром, то учитель ответил, нет, добром нужно отвечать на добро. А на зло нужно отвечать по справедливости, ибо иначе как люди смогут различить добро и зло? Ну, это опять можно советский завет око за око или там, да. Но на самом деле это вся история говорит о том, что добро может быть себе позволить тот, кто способен защитить свою доброту, защитить тех людей, с которыми он работает, да? помешать людям, использовать эту доброту не во благо, то есть в данном случае с ущербом для дела, сегодня вы не способны это помешать, на одном добре будет, если вы не проживете. По крайней мере, в этом мире, и цитируя Макиавелли, да, поскольку люди далеко не всегда. <ф> да, между тем, как они должны жить, а в другом в другом источнике, ну, где-то в другом месте у него есть еще и так, что поскольку люди далеко не всегда живут так, как повелел им Господь, Понятно, да? Вот, да, к сожалению, мир несовершенен. К сожалению, мы и наши подчиненные несовершенны. К сожалению, мы не являемся идеальными людьми. И если мы стремимся управлять, случится из модели идеальных людей, мы управлять эффективно не сможем. Эффективно. Ключ в этом. Я сейчас могу запутаться в цифрах, но недавно я видел, что если в Китае на душу населения работающего, 130 долларов, что-то там производится, внутреннего продукта, по-моему, что такое. В США, по-моему, 450, в Европе, боюсь ошибиться в деталях, где-то 370, то в России 63. Да, вот. Почему? да Одна история, мне говорят, люди у нас другие. На самом деле, эта история... У меня будет отдельный, не хочу рекламы, но будет отдельный семинар особенности национального менеджмента, да, где на этой тему будут адаптаться подробно. Это началось задолго до коммунистов, примерно в 1100 году. Да. Коммунисты просто продолжили традицию, мы это помним. Это до того сложилось. А, тут не надо всех собак на коммунистов уж вешать. Да. Но я говорю о другом. Внимание, люди другие. Ладно, допустим, но кому-то надо первым начинать изменения. У меня почему-то идея, что люди вряд ли начнут меняться, если начнут меняться руководителя. И я сейчас говорю не об отдельно взятой стране. Меня государственные масштабы, извините, может быть, совершенно не интересуют. Я далек от того, чтобы с трибуны кого-то призывать. Я говорю о вас, о тех, кто находится в этом зале. Зачем нам рассуждать о государстве, о ментальности, о традициях, о соборности? Это хорошая идея, только она толку-то с нее чуть-то. Да? Есть мы и наша компания, есть мы и наша структура. И на мой взгляд, вот в этом и надо говорить, да, что, как цитирует того же Конфуза, что благородный муж занимается делами, ну условно, в своей категории. Да? Зачем нам говорить о государстве, зачем нам ввязываться в исторические дискуссии. Ну, разве что для самооправдания. Например, когда в государстве такой бардак, то что же вы от меня хотите? В моем отделе продаж бардак тоже будет, конечно, как часть государства. Да? Хотите логику? Я работаю в отделе продаж, отдел продаж – часть компании, компания – часть государства, поскольку в государстве бардак, соответственно, внешняя система детерминирует, мягко выражаясь, внутреннюю. Да, значит, что вы хотите от моего отдела продаж? Логично? Логично. Да, все. Да, как в старом анекдоте, большой красный флаг на въезде в страну видели? Да. Ну, для тех, кто не помнит, расскажу. Это когда иностранец приезжают в Советский Союз, проваливается в какую-то каналу, начинает кричать, что вообще в цивилизованных странах, мол, ведущие дорожные работы ограждают красными флажками. Ему говорят, вы когда в страну въезжали, на входе красный флаг большой, видели? Ну, вот, примерно так, да? Вот. Так и... Но вопрос, вам от этого легче? Лично. Есть на кого сослаться, Да. То есть бардак – это общегосударственное свойство. Ну, я думаю, что все-таки вы говорите в шутку, потому что когда вы смотрите ваш баланс, государственные убытки меня лично не греют. И главное, что от них ко мне как-то не переливается. Да, вот там никакой корреляции, действительно прямой, да не существует. И оправдать можно все, что угодно, чем угодно. Вопрос, а смысл в этом какой для руководителя? Да? Зачем вам оправдание? Мы начнем с вами с такой темы, как, как власть влияет на, на поведение лидеров. Но мы с вами уже знаем, что лидер обладает властью, а те, кто прошел курс эксплуатации, те и знают эту тему более подробно. Так вот, как власть влияет на поведение лидеров. Несмотря на то, что лидеры зачастую не умеют пользоваться властью, но ну, кратко напомню, что с моей точки зрения власть – это э, основа для эффективного управления, И суть власти, что это некое энергетическое поле, к которому подсоединяются прочие управленческие компетенции слэш-инструменты. Да, вот представьте, что вот есть некое поле силовое из фантастических романов, да, вот такое силовое поле. Так говорят, да, вот. И вот к этому полю мы подключаем прочий инструмент. И если это поле, повторюсь немножко, не отконфигурировано должным образом, что будет происходить с инструментами? Ну, кто-то не будет работать вообще, а какой-то будет функционировать в неправильном режиме. Вот сейчас был в гостинице, привез с собой свой фен. А мой фен, зараза, в этой розетке работал плохо. Да? Ну, слишком большой мощности был. Там, видимо, все настолько оптимизировали, что тот хилый фен, который был положен в этом номере, хотя 5 пять звездок, да но он как-то меня не устроил, я свой вожу. А мой там... Почему? Ну, вот потому что там все рассчитано тютелечка в тютелечку. Да? Вот. Так и с полем власти. Когда оно не сконфигурировано, то, собственно, и... Все остальное плохо работает. И наоборот, когда поле власти сконфигурировано хорошо, то на прочие управленческие компетенции падает нагрузка достаточно уже невысокая. И там есть о чем разговаривать, но, несмотря на то, что властью мы пользоваться, как правило, не умеем, потому что толком не знаем ни из чего она состоит, никакие функции власти, никакие инструменты власти, ни варианты власти, ни источники власти. Власть такое темное поле да для многих. Но как власть влияет на лидеров? Проводились различные эксперименты, и вот об одном из них не хотелось бы рассказать, он был описан в Harvard Business Review, да ну, я сам участвовал в различных экспериментах, то есть я участвовал непосредственно в исследованиях, было интересно, довольно И вот, допустим, берется группа из трех человек и распределяются между ними обязанности. И, допустим, говорится, вот вы старший, а вы подчиняетесь, и ваша задача дать людям задание и потом выплатить им деньги, ну, оценить их работу и дать деньги. То есть что, чем я вас сейчас наделил? Властью. Да? Полномочиями властью. Значит, вы теперь вправе судить о этих людях. Причем брались люди абсолютно равные, да? Там студенты, руко... э, менеджеры, то есть люди равные между собой по социальному статусу, не имеющие опыта управления, кстати. Ну так, чтобы чистый эксперимент. И вот э, после этого, э, стали, значит, э, ну, начинали наблюдать. А эксперимент он проводился чисто, то есть количество людей в выборке всё было корректно изначально, да? Значит, и как менялось поведение этого человека? Ну, простите, что так вот сейчас на вас вынужден оказывать, да? Как менялось поведение человека, наделенного властью? А он менялся на ходу, да? Вот человек в своем поведении, да, в нем стали появляться некие вот некие такие, да, вот когда ребенку просто изобразить начальника, дальше понятно, да, то есть он вот как... Да, он входил в роль, и сразу менялось его поведение, жесты, невербалика, да, некие вот такие вот движения, моторика. И потом проводил следующий эксперимент. Значит, вносилась тарелочка с пятью печеньками. А напомню, участников трое. Понимаете историю, да? По одной, опа, понятно. И вот вопрос-то где главный? Кто возьмет четвертое печенье? Потому что пятое обычно не берут, последнее. Как вы думаете, кто брал четвертое печенье? Обладатель власть А почему? А потому что имею право. <с> да, вот такой вот то есть власть человека меняет. Это первое, что надо запомнить. И более того, что было заметно, тот, кого назначили старшим, проявлял некую культурную небрежность. То есть он позволялся перебивать других ей ну, но разговаривать с набитым печеньем ртом да то есть он как бы вот проявлял небрежение к неким правилам поведения почему потому что он власть да? значит ему можно поэтому помните что даже если мы властью пользоваться не умеем и пользуемся ею опосредованно само знание что вы обладаете властью может вас испортить Что значит испортить? Расскажу. Вообще говорят, что власть портит человека. Это не совсем так. Власть человека проявляет. То есть, если во мне нет некоего стремления доказать превосходство, то если то и мне дали власть, я не буду вести себя с чувством превосходства. Понимаете историю? То есть, если внутри там ничего не сидит, оно и не вылезет. Власть в этом смысле похожа на любой ресурс. Деньги, говорят, портят людей, да? Власть портит людей. Нет, любой ресурс проявляет человека и и дает ему возможность быть тем, каким ему внутренне хочется быть и которым он не мог быть или не считал уместным быть или боялся быть, потому что ресурса не было. В человеке не вылезет то, чего в нем нет.